Глава сорок пятая Две тысячи двести тридцать первый год от Великого Исхода, двадцать первый день месяца собаки. Серое море Небо заволокло темными клубящимися облаками, бешено несущимися в одном направлении. Сбросился он и океан, представ во всем своем грозном величии. Вокруг, сколько хватало глаз, бесновались высоченные, увенчанные пенными коронами водяные горы. Несущиеся во весь опор водяные кони с визгом сталкивались грудь в грудь и гибли, смешавшись с седыми гривами, но их место тотчас занимали другие, бросившиеся вдогонку за обреченным кораблем, они на глазах вырастали. Рене встретил шторм в Бейдевинт с почти оголенными мачтами. Созвездие, то проваливаясь в ущелье между двумя водяными громадами, то, взлетая на самый гребень, настырно пробивался вперед. Озверевший ветер... Срывал пенные гребни волн, выл и кричал в снастях, пытаясь своротить и разорвать все, что попадалось на его пути, и негодуя на то, что убранные вовремя паруса не дают ему опрокинуть судно и переломать мачты. Раскачиваясь, кажется, во все четыре стороны одновременно, корабль старательно поднимался на волну, иногда разрезая ее, иногда зарываясь носом. Тогда часть волны попадала на бак. а другая с дикой яростью разбивалась о крепкие борта, обдавая их солеными брызгами. Иногда после особенно сильного порыва ветра корабль черпал бортом, а верхушки волн бросались на палубу, опадали, и вода шипя выливалась через противоположный борт в шпигаты. Матросы, надевшие просмоленные парусиновые куртки поверх своих обычных свободных рубах, были собраны и молчаливы. Время шуток и смеха миновало. Люди держались за снасти, время от времени поглядывая то на море, то на своего капитана и отряхиваясь от воды, который щедро окатывал их разбушевавшийся океан. Боцман хмуро сообщил, что палубы и трюм в порядке. Орудия наглухо закреплены, все задраено и течи пока нет. Когда были поставлены штормовые паруса, Аррой с самым будничным и равнодушным голосом велел дать знать ему, если что случится, и не зевать на руле. и спустился вниз, пройдя по сразу ставшей сырой и душной жилой палубе. Все люки были наглухо задраены, свежий воздух вниз не проникал, и маринер поймал себя на том, что если уж гибнуть, то на ветру, а не как крыса в бочке. Мимоходом подмигнув пробегавшему мимо матросу, адмирал быстро прошел в свою каюту, где с неожиданной для себя самого яростью зашвырнул роскошными перчатками из буйволиной кожи в стену. Эстель Аскора Нарастало это постепенно, как начинающаяся лихорадка. Сначала мне показалось, что я слишком долго сидела на солнце и смотрела на море, отчего у меня перед глазами замелькали разноцветные круги. Потом я поняла, что солнце ни при чем. Лицо у меня горело, голову стянул тугой обруч, во рту ощущался противный металлический привкус. Вот оно началось». Не знаю, почувствовала бы я, что с Рене не все в порядке, без краденного талисмана или же нет. Мне кажется, что почувствовала бы, но нам свойственно переоценивать свои возможности и принижать то, что сделано другими. Как бы то ни было, но я поняла, что ждать осталось недолго. Признаки, правда, были еще слабыми, и я без труда сохраняла контроль над собой, а значит и Рене находился вне серьезной опасности. Рисковать все же не стоило, и я напоследок оглядел горизонт. Небо было затянуто облаками, но в них был причудливой формы разрыв, сквозь который к земле устремлялись немыслимо яркие лучи, серебряные полосы на фоне сине серых моря и неба. Что ж, земля прощалась со мной весьма торжественно. Я решительно повернулась спиной к берегу и пошла вперед. Преданный, разумеется, шел за мной как пришитый. С ним придется что-то делать, привязать скорее всего. Я не раз ходила этой узкой белой дорожкой, обсаженной высокими розовыми кустами, алыми и белыми, но на этот раз все было особенным. По-особенному гудели пчелы, по-особенному пахли цветы и плясали по мрамору, ставшие более четкими и темными тени. С моих глаз словно бы спала пелена, и мир стал ярче и праздничней. Тошнота и звон в ушах прошли, я ощущала прилив сил, словно выпила холодной зимой подогретого вина. Подъем мне дался без труда, я даже не запыхалась, когда вошла в прохладную после жаркого дня каплицу Ларена. Столб синего огня, овеществленный талисман Залиэли, во много раз увеличивавший ее силу, рвался к куполу. Его мерцающее сияние причудливо сливалось с разноцветными лучами солнца, льющимися сквозь витражи. На мгновение мне показалось, что в каплице что-то есть, но это была всего лишь тень от колонны, я знала, что теперь уже недолго. Преданный ткнулся мордой мне под руку, я машинально погладила пушистый мех в последний раз и велела ему сидеть на месте, чтобы не случилось. О привязи я так и не позаботилась, а ничего подходящего с собой у меня не нашлось. Мы стояли и ждали. Холодный голубой огонь таинственно мерцал, блики носились по мраморным стенам, и было тихо, неимоверно тихо. Звуки остались за стенами. Здесь, на пороге жизни и смерти, было не до них. Я попыталась представить, где теперь Рене. Разумеется, можно было только гадать, что он делает, стоит ли у штурвала, подает ли команды своим людям, ведет ли их в бой, обнажив шпагу. Вряд ли у него было время подумать обо мне, я чувствовала, что он уже начал свою битву. Но я все же попрощалась, повторив ему мысленно то, что только однажды в нашу самую первую ночь произнесла вслух. Пламя стало темнеть. К чистому небесно-синему тону, тону Васильков воржи или осеннего арцистского неба, стали подмешиваться коричневые и лиловые пятна. Ровная огненная колонна дрогнула и осела, превратившись в растрепанный костер, заполонивший собой почти всю среднюю часть каплицы. Лепестки огня бестолково метались, то обретая прежний небесный цвет, то становясь тусклыми и неприятными. Преданный дернулся и рыкнул. И я страшным голосом велела ему сидеть. Видимо, Залиэль сражалась неистово. Колонна вновь полыхнула Васильковой синевой и устремилась ввысь, но ненадолго. Отвратительный буро-желтый язык словно бы расколол ее на две части и начал пригибать к земле. Медлить было нельзя. Я сжала зубы и, выставив вперед руку с украденным кольцом проклятого, бросилась вперед. Но меня опередил преданный, оттолкнувший меня и исчезнувший в магическом огне. Последним же, что я увидела в этой жизни, стала чья-то метнувшаяся из угла тень. 2231 год от Великого Исхода, 23-й день месяца собаки. Серое море. Созвездие мотало из стороны в сторону, водяные горы с ревом перекатывались через палубу. Гром горхотал не переставая, и отличить его раскаты от рёвов взбешенного океана стало невозможно. На мгновение становилось черно, как в угольной пещере, а потом очередная ветвистая молния раздирала на куски тяжелые тучи, заливая ослепительным мертвенным светом обезумевший океан и маленький корабль с проломанными в нескольких местах бортами. Рене стоял у штурвала рядом с шестью рулевыми и отрывисто указывал, что и как делать. Зеленоватые молнии то и дело высвечивали его страшно серьезное, собранное, истомленное лицо. В стройной, неподвижной фигуре не было ни страха или неуверенности. Это нечеловеческое спокойствие перед лицом усиливающейся угрозы казалось вызовом, дерзким и надменным. Счастливчик стоял неколебимо, слегка расставив ноги в высоких черных сапогах, держась одной рукой за поручни мостика. Огромный свинцово-серый вал, казалось, настиг созвездия, встав мерцающей стеной над опустившейся кормой, намереваясь со всей силы обрушиться на корабль и утащить в глубину, вместе с двумя сотнями его обитателей, но украшенный, вздыбившейся рысью нос, к этому времени наклонился вниз. Корабль начал спуск с предыдущей волны, высоко задрав корму, ставшую недоступной для волны преследователя. С бессильной злобой разбившейся о кормовую доску с изображением все той же рыси. На мгновение выглянуло солнце, зажегшее оранжевыми и зелеными огнями летящие брызги и высветив лицо адмирала, показавшееся старше, чем обычно, но по-прежнему спокойное и решительное, хоть Рене и не спал вторую ночь. И все это время Залиель, закутавшаяся в белоснежный шелковый плащ, вопреки погоде и здравому смыслу оставшийся сухим, Молча стояла рядом, глядя в беснующиеся волны. Злобный ветер яростно трепал кудри королевы лебедей, но красавица, казалось, не обращала на него никакого внимания, вглядываясь вперед. Внезапно эльфийка вскрикнула и протянула руку, на что-то указывая. Рене, в наследство от перворожденных, небывало острое для человека зрение, проследил ее взгляд, и то, что он там увидел, ему страшно не понравилось. Среди кипящих черных туч виднелось большое круглое слепое пятно. Крязно-белый цвет в последнее время не вызывал у Орроя ничего, кроме тревоги. Бледные советники Михая, уничтоженные деревни, отвратительное безумие в глазах Зенона и Зенобии, белый олень, наконец. Все это было связано с колдовским туманом. И вот, похоже, они, наконец, нашли, средоточие всех бед... Только не окажутся ли они в положении незадачливого охотника, поймавшего медведя?» Залиэль отпикнула его. Магия позволяла расслышать ее слова сквозь шумбури. «Мы пришли. Дальше идти нельзя. Остаемся здесь». «Что там?» «Не знаю ничего, кроме того, что мы нашли то, что искали». Залиэль повернулась, давая понять, что разговор окончен. Рене не стал настаивать, во-первых, потому что не мог, а во-вторых, потому что знал, что нельзя мешать делающему то, что за него не сделает никто. Лунная королева на короткий миг закрыла глаза, словно бы помолилась своему ушедшему богу, и резким повелительным жестом подняла руки. Созвездие вздрогнул, его бег сначала замедлился, а затем и остановился, несмотря на ветер. Еще никто из моряков не мог видеть смертного слепого пятна, но маринеры поняли, что происходит что-то очень важное. Люди с молчаливого разрешения капитана и боцмана взгрудились у борта, наблюдая за небывалой схваткой тоненькой колдуни с морем, которая не желала отдавать добычу. После четырех налетавших друг за другом жестоких шквалов, каждый последующий был сильнее предыдущего, заревел такой шторм, что в сравнении с ним все пережитое могло сойти за легкий бриз. Рене повидал всякое, но то, что отворилось с морем и небом на этот раз, смутило даже его. Низкие черные облака неслись со страшной скоростью, как уходящий от степного пожара обезумевший табун. Несмотря на приближающийся полдень, стояли сумерки. Иногда черная клубящаяся масса, не выдержав напора ветра, рвалась, на мгновение являя глазу безмятежную небесную синеву, но края разрывов смыкались, и голубые лоскутки исчезали в свинцовой мгле. Море обезумело так же, как и небо. Водяные горы с яростью налетали друг на друга, бросая в небо белой пеной, которую ветер разрывал на тысячи тысяч мелких и крупных брызг. Ветер и волны рычали и взвизгивали, как сцепившиеся в смертельные схватки чудища, внезапно объединившиеся, чтобы уничтожить вторгшийся в их владения корабль. Залиэль отчаянно сопротивлялась, сдерживая созвездие в его опасном беге навстречу неведомой угрозе. Эльфике приходилось тяжело. Шторм, хоть это и казалось невозможным, все крепчал, и корабль, несмотря на все усилия, стал заметно дрейфовать. Ренех мура оглядел бушующее море и вдруг приказал бросить якорь. Боцман, при всей своей невозмутимости, не мог скрыть удивления. Под ними наверняка лежало бездна темной воды, но приказ выполнил. Каково же было удивление морского волка, когда якорь достиг дна? Теперь, когда к усилиям зелели добавилась крепость цепи, выкованной под горными кузнецами, созвездие остановился и даже немного поддался назад, подальше от неведомой опасности. Арой прекрасно понимал, что эта передышка ненадолго, но это была передышка, особенно для Залиэли, которая, вскинув руки над головой, удерживала корабль на месте. Спрашивать о том, не пора ли наносить пресловутый удар, император не стал. Если сможет, она сделает все как надо. Это ее битва, его же дело, по возможности облегчить ее нелегкий труд, управляясь с кораблем, что он и делал. Попытки помочь эльфийке магии он сразу же оставил. Слишком неравны были силы, к тому же это потребовало бы от него полного сосредоточения, а ему приходилось следить и за морем, и за командой. Разумеется, он ни на мгновение не забывал ни о странном месте, куда буря толкала корабль, ни о Зато для всего остального места просто не оставалось. Рене освободил свой мозг от любви, от памяти, от надежды, от всего, что отвлекает от борьбы. Пока они держались, и это было хорошо. А потом случились две вещи одновременно. Он словно бы ощутил чужой ужас и решимость. Казалось, его самого захватило и повлекло куда-то, где нет ничего или, вернее, есть нечто, абсолютно чуждое тому, что составляло смысл жизни адмирала. Это ощущение исчезло так же стремительно, как и накатило, и одновременно в глазах залили, сверкнуло торжество, и на лице ее отразилось немыслимое облегчение. Нет... Эльфика по-прежнему сражалась с морем и ветром, ни на мгновение не ослабляя магическую защиту корабля, но это была совсем другая женщина, ненастороженная, ожидающая, надеющаяся на лучшее, но готовая и к худшему. Лицо лебединой королевы напоминало сейчас лицо воина, только что осознавшего, что битва выиграна. «Пусть Сеча еще продолжается, пусть он сам еще сотню раз может сложить голову, но он знает, что все было не зря». что если он и не увидит победы, она неизбежна, а это самое главное. Адмирал никак не связал, внезапную пустоту в собственном сердце с торжеством залили. Не успел. Ветер неожиданно стих, и волнение улеглось, хотя этого и не могло быть. Впрочем, если буря была не простой, а магической, в чем Рене и не сомневался, и если удар, нанесенный матерью Эмзара, достиг своей малопонятной цели, могло случиться и не такое. Яркий свет невидимого солнца прорвался сквозь отверстие в истине-серых облаках, залив все расплавленным серебром, и Рене, благоговея, увидел, как по лучу, словно по тропе, к ним идет стройный воин в развивающемся плаще, несомненно, эльф. Зельель вскрикнула и бросилась навстречу. Рене промедлил лишь секунду и кинулся следом. Поздно. Наваждение исчезло. Озверевший ветер вновь трепал стоящий на якоре корабль, а за бортом, куда шагнула эльфийка, среди волн мелькнула аспидно-черная туша Кэргорль. Кто бы не поднял эту странную бурю, он знал, что делает. Лишенный магической защиты корабль долго не продержится, они обречены. Единственным утешением было выражение, мелькнувшее на лице Залиэли до того, как ее заставили кинуться в море, показав ей образ Ларена. Если ее торжество было вызвано заблуждением, миражом, то весь их поход оказался страшной гибельной ошибкой, но Рене отчего-то казалось, что одно с другим не связано. Да, Залиэль обманули, и она погибла, но перед ее смертью произошло что-то очень важное, что-то заставляющее думать о победе, которую первый паладин Зеленого Храма Осейный отдавал себе в этом полный отчет, он увидит вряд ли. Выстоять против такого шторма было бы непросто, даже окажись они далеко от гиблых мест, и будь неистовый ветер просто обычным ветром. Рене уже несколько раз казалось, что дальше некуда, но шторм продолжал крепчать. Ветер, равного которому никто не мог припомнить, бросался на отчаянный корабль с какой-то осмысленной яростью, достойной живого и разумного существа, он выл и свистел в такелаже и мачтах, гнул стеньги. Тряс и пытался сорвать шлюпки. Приходилось потравливать якорные цепи, натягивавшиеся при сильных порывах в струну. Созвездие при этом подавался назад по направлению к странному, лишенному волн месту, и моряки подсчитывали время, оставшееся до того, как корабль сорвется с натянувшихся гудящих цепей и ринется навстречу неизбежному. Мотало все сильнее и сильнее. К реву ветра и волн примешивался тревожный жалобный скрип. Несчастный корабль то уходил носом в воду, то выныривал, отряхиваясь при подъеме, как гигантская утка. Рене стоял на мостике, цепко держась одной рукой за поручни, в другой у него был рупор. Ветер бил в лицо, пронизывая до костей небывалым для этих широт могильным холодом, но адмирал, казалось, этого не чувствовал. Он был серьезен, сосредоточен и внешне совершенно спокоен. А Рой не раз штормовал в открытом море и видывал бури, не так уж и уступавшей нынешней. Если бы не магия, не это проклятое пятно неподвижного тумана, к которому шторм изо всей силы толкал корабль, он был бы почти спокоен. Созвездие делали лучшие мастера, и корабль был приспособлен к тому, чтобы сутками с задрайными люками и под штормовыми парусами носиться по объяснующемуся морю, Будущее столь же непотопляемым и вертким, как хорошо закупоренный бочонок. Любой шторм рано или поздно стихает, уж это-то знает любой моряк. Созвездие был готов к схватке с ветром и морем, но это белесое неподвижное око несло в себе угрозу непонятную и, скорее всего, неотвратимую. Рене все еще чаще оборачивался и смотрел туда, где среди беснующегося моря клубилось неподвижное, словно стоявшее на мертвом якоре облако. «Запасной якорь готов!» Налетевший порыв ветра, сопровождающийся надсадным скрипом мачты, почти заглушил голос, но Боцман понял и кивнул. «Как цепи! Вытравлены! В струну, как бы ни лопнули!» — проорал Теодор, сопоставивший странное пятно впереди, тревожные взгляды адмирала и то обстоятельство, что Рене даже не пытается штормовать, как полагается, в открытом море. «Когда лопнут, тогда и думать будем!» — огрызнулся Орой. Старый волк не обиделся, но сердце его нехорошо сжалось. Боцман не боялся ни воды, ни ветра, но всяческой нечисти в последнее время навидался и давно уже сообразил, что в этом шторме есть что-то неправильное и что капитан знает куда больше и просто не хочет раньше времени пугать людей. То, что на созвездии пошла только половина команды и что Рене оставил на лунном почти всех семейных, убедило Теодора в том, что они могут не вернуться. Однако красная обветренная физиономия оставалась невозмутимой. Слегка переваливаясь, он отошел, испустив привычный хриплый «На баке! За канатом смотреть!» Прошла неимоверно долгая для Рене четверть оры. Созвездие, несмотря на все усиливающийся ветер, держался на якорях и не дрейфовал. Но рано или поздно поддается даже гноме работа. После очередного порыва корабль вздрогнул и рванулся вперед. С бака донесся мерзкий отрывистый ляск и примчавшийся оттуда матрос, перекрывая рев бури, доложил об очевидном. Корабль, точно обрадовавшись долгожданной свободе, резво понесся по ветру. Немедленно брошенный запасной якорь выдержал и того меньше. Созвездие ненадолго остановился, неистово дергаясь, и цепь лопнула, словно срезанная ножом. Теперь совсем беспомощный, и без якорей и магической защиты корабль стремительно несся к проклятому белесому пятну. Не было произнесено ни слова, да и вряд ли что-то можно было услышать в издевательском реве бури, но все как-то сразу поняли и почувствовали неминуемость гибели, которая была много страшнее обычной смерти в океане. Отступившиеся от эландцев морские духи с бесстрастной жестокостью глядели на горстку обреченных моряков. Затерянных среди высоких черно-свинцовых волн, которые, как стадогонщик, вокруг загнанного зверя прыгали вокруг обреченного корабля, валяя его сбоку на бок, то и дело вкатывая своими верхушками на палубу. Ужас застыл на обычно спокойных лицах маринеров, чьи глаза в какой-то безумной, исступленной надежде, были устремлены на капитана. Рене озирался, словно затравленный волк, но самообладание все еще не терял. Он точно прирос к мостику, лихорадочно выискивая возможность спасения людей и корабля. Выхода не было, да и не могло быть. В прошлый раз его спасло чудо, но другие погибли, и он поклялся себе никогда не приближаться к этому проклятому месту. И сунулся в самую преисподнюю, да еще и не один. То, что именно он стал убийцей всех этих людей, с отчаянной мольбой смотревших на него, было невыносимым. Единственное, что он мог сделать для них и для себя, это приблизить неизбежное и чем-то занять их руки и головы в последнее мгновение. И действовать нужно было немедленно, потому что отчаяние и тоска охватывали души. Гибель в открытом море не страшила бы Маринера, если бы только не этот проклятый туман, если бы корабль сидел на камнях или был бы переломлен гигантской волной, если бы только в глаза смотрела честная смерть, а не эта слепая неизвестность. Один из моряков, обычно веселый и смелый, вдруг громко вскрикнул, рассмеялся каким-то нехорошим, непохожим на него обычно добродушным хохотом смехом, и, нелепо размахивая руками, бросился к борту, вскочил на сетки и все с тем же диким выражением прыгнул в воду. Другой, тоже обезумевший, с диким воплем бросился за первым, но получил оплеуху от ботмана и, закрыв лицо, подвывая, рухнул ничком на мокрую палубу. Те, кто был постарше, как-то совладали с собой и, обменявшись понимающими взглядами, стали по очереди спускаться вниз на жилую палубу и возвращаться переодетыми во все лучшее и чистое. Начался дождь, и текшие по некоторым лицам слезы были неотличимы от дождевых капель. Молодой Этьен, всегда глядевший на Ренес со скрытым обожанием, с перекошенным от ужаса лицом, вдруг нехорошо ослабился и устремился к мостику. Боцман рванулся следом, но корабль очередной раз тряхнула, оторвавшийся бочонок покатился по палубе, и старый Теодор вынужденно подался назад. Этьен же пробирался вперед, ничего не видя, кроме Рене, и в карьих глазах юноши восхищенная преданность уступила место ненависти. — Будь ты проклят! — крик моряка услышали разве что ветер, море и тот, кому предназначалось проклятие. — Ты завел нас сюда, ты и твоя ведьма, а теперь мы погибли! — Будь ты трижды проклят, старуха, не зря сказала. Рене рванул из-за пояса за пистоль и выстрелил в упор. Юноша, не охнув, свалился у ног капитана, а тот громовым голосом, перекрывшим и ветер, и море, приказал ставить все паруса. — Да поторапливайтесь, дорог каждый миг. — Давай, пешие дети, два хвоста и четыре уха! — радостно заорал Теодор, вновь становясь самим собой. Матросы, охваченные неистовой надеждой, даже не попытались понять, зачем и кому это нужно. Не рассуждая, не думая, они бросились к мачтам. Выполняя приказ, они не смотрели по сторонам, торопясь отвязывать Марселя и вязать рифы. Корабль лихорадочно одевался парусами, продолжая нестись к страшному слепому пятну, на которое больше не глядел никто, кроме капитана. Рука Рене почему-то потянулась к шпаге, прощальному подарку Ромиерле. Наверное, встречать смерть с оружием в руках было у Орроев в крови, потому что ничем иным объяснить необоримое желание ощутить в руке Эфес было нельзя. Почти все паруса были поставлены, когда прямо перед фигурой вздыбившейся рыси поднялась чудовищная волна, но не воды, а чего-то похожего и не похожего на туман, грязно-белая и плотная, как предвесенний снег. Рене молча стиснул зубы, и в следующую секунду белеса омгла. Поглотила корабль.